Глава тридцать 36. Ангел. Через некоторое время я смотрела в окно. По текли капли ранняя весна не радовала хорошей погодой. Но даже если бы светило солнце, я не ощутила бы И Дело даже не в том, кто составлял мне компанию за обедом. Лина, желаешь вина? С улыбкой спросил Носов. Я беременна, Григорий, сухо напомнила я. Об этом трудно забыть. Ухмыльнулся Он и подозвал официанта. Я с трудом оторвала взгляд от прозрачных капель и осмотрела небольшой уютный зал ресторана. Воздух слегка вибрировал от негромких разговоров. Пахло украшающими столы розами и немного едой. Не тошнило, и уже хорошо. На моей тарелке так и остался нетронутый салат. Сказывался поздний токсикоз. Носов почти расправился со стейком средней прожарки, а теперь еще и заказал вина. Я же глотнула воды и поставила бокал на изумрудную скатерть. "Когда ты перейдешь к делу?" спросила, когда официант, налив вина, удалился. "Я неважно себя чувствую. Скучаешь по мужу-преступнику?" Выгнал бровь Григорий. Тебя это не касается, устало ответила я. Что ты хотел обсудить? Всегда прямолинейно», — Улыбнулся он и, поболтав, вино поставил бокал. Я вчера был у отца. И я безучестно посмотрела в окно и, призывая все свое самообладание, постаралась удержать на лице скучающее выражение. Единственное, почему я терпела Григория, почему вела с ним дела и встречалась, чтобы получить нужную информацию. Меня тошнило сильнее, когда я виделась с бывшим женихом, но лишь он мог помочь разузнать, что же произошло в день смерти Милы. носову старшему становилось все хуже, и пускали к нему лишь сына до адвоката. Григорий остался единственной ниточкой в прошлое. И пусть его общество действует на меня как отрава, я сделаю все, чтобы вытащить мужа из тюрьмы. Он Не против нашей свадьбы. Григорий потянулся и положил ладонь на мою руку. Я замужем, отодвинулась я. Лина, закатил глаза Григорий. Ты легко получишь развод, да и муж преступник плохо действует на твой бизнес. Это бросает тень и на мой, то есть отца. И мы оба считаем, что так будет лучше. Я отпила глоток воды и посмотрела в голубые глаза Григория. Я до сих пор не понимаю, почему ты так сильно желаешь этого брака. Несколько месяцев назад, когда я была глупой наивной девственницей, то устраивала вас как невеста. Теперь же ты стала настоящей женщиной. Сверкнул он взглядом, и по моей спине побежали мурашки. Стала бизнес-леди. Да, признаю, сначала брак с тобой отец планировал для захвата бизнеса твоего отца. А сама ты превосходно подходила для того, чтобы исполнить роль он замялся, и я подсказала. Инкубатора. Я помню, как меня проверяли на девственность. Опустила взгляд на свой живот. Но сейчас это не актуально. Да мне и не нужно, отмахнулся Гриша. Наследника требовал отец, а меня и так все устраивает. Ты не будешь лезть в мои дела, я в твои. Усынови хоть целый приют. Лена, твоя и мои деньги покорят не только этот город. Мы сможем держать в руках страну. Сейчас, когда Чехов в тюрьме, никто не посмеет поднять головы. Ты говоришь не о моем бизнесе, перебила я. Моя стезя благотворительность. Так что если хочешь держать поводья натянутыми, женись на моем отце. Опять твои шуточки, скривился он. Лина, ты наследница бизнеса. Рано или поздно он перейдет к тебе. Нам необходимо создать плодотворный союз. Каким он был у наших отцов? Союз, усмехнулась я. Носов угрожал, шантажировал и каждый день пытался подмять моего отца. Это ты называешь плодотворным сотрудничеством? Он так со всеми вел дела, отмахнулся Григорий. И лишь Кирсанов выстоял, сумел сохранить свой бизнес. «Не это ли повод продолжить их дело? Давай поженимся. И Чехов удавится в своей камере, узнав, что все его манипуляции оказались напрасными. Он окончательно проиграет отцу. Чех проиграет Носову? Я старалась не выдать своего интереса, делала вид, что лишь поддерживаю беседу. Так эта партия была между ними, а мы лишь пешки? Отец и чех, старые враги, безразлично проронил Григорий и улыбнулся. «Лина, папе все хуже. Вскоре я встану во главе компании. Будь моей королевой." "Похоже, ты не доверяешь моему отцу", усмехнулась я. "Боишься, что он обведет тебя вокруг пальца и оставит ни с чем? Я тебе нужна как гарантия его верности?" "Доверие опирается на тайны", намекнул Григорий. Мне известны твои, ты знаешь мои. Такой союз крепче, чем те, что основаны на чувствах или общих детях. И я смотрела на Григория и понимала, что намекает он на наших родителей. Значит ли это, что мой отец прекрасно осведомлен о том, что произошло между Носовым и Чеховым, и хранит эту тайну как депозит? Очень на то похоже. Очень уж мой бывший жених старается воссоздать подобный союз но при этом еще и жену получить. Выходит, Григорию тоже известно, почему Чехов копал под моего и его отца. А Раз так-то я выясню это. Пусть и не сегодня. Я знаю, чего нужно Носова, и сыграю на этом. Но не сейчас. Тошнота уже ползла по пищеводу. Отравляющее присутствие ненавистного мне человека действовало злее токсикоза. Я поднялась. Я подумаю над твоим предложением. Уходишь, нахмурился он. Мы не успели обсудить дела. С тобой свяжется мой адвокат, ровно ответила я. «Звонарев?» — еще сильнее помрачнел он. Не нравится он мне. Зря ты наняла его. Разве не видишь, как он с тебя глаз не сводит? Не ревнуй», — осадила я. Ты мне безразличен. Этим ты мне и нравишься. Снова заулыбался Григорий. Я молча взяла клатч и направилась к выходу. Хотелось поскорее выйти на свежий воздух, избавиться от удушающего общества Носова. У двери меня уже ждал лимузин. Демя, нанять которого настоял Орлов, услужливо открыл дверцу и помог мне неуклюжей устроиться в салоне. Я благодарно кивнула всегда молчаливому, серьезному и подобранному охраннику. Хорошо, что сердце моё не свободно. Такие, как Дима, покоряют с первого взгляда.